Глава 20. Массивные двери дворца оказались неожиданно наглухо запертыми, и никакой стук в них ни к чему не привёл. "Вам что нужно?" нарисовался сбоку будильник с самой настоящей алебардой на плече. Антон продемонстрировал ему свои регалии. "Мне надо видеть часоглава". "Вон в ту дверь", кивнул чуть не удивлённый страж. "А эти тогда зачем? Почему они закрыты?" Они всегда закрыты, пояснил собеседник. Их никогда и не открывали за последние 50 лет. Зачем же они тогда вообще нужны? приподнял от удивления брови мальчик. Не знаю. Зачем-то, наверное, нужны. И потеряв всякий интерес к продолжению беседы, будильник вскинул Алибарду на плечо и промаршировал куда-то в сторону. За указанной дверью обнаружилась приёмная, массивная стойка Пересекала её от стены до стены, именовать сие препятствие было невозможным, разве что перепрыгнуть. За стойкой обнаружились ещё одни часы, судя по обилию украшений женского рода. Хронометр? Бригет? Антон пока ещё не очень в этом разбирался. Навряд ли ходики. Это всё же дворец правителя. Что вам угодно? мелодичным голосом произнесла секретарь. Точно. Женщина. Мне угодно воспользоваться своей привилегией, предъявил ленту соискателя мальчик. Заполните анкету. И что там писать? Я не грамотен. А как же тогда в конкурсе участвовать? Бывает, сочувственно произнесла секретарь и сделала какую-то запись в бумагах. Дёрнула за невидимый рычажок и что-то проговорила, наклонившись, наверное, к невидимому микрофону. Присядьте здесь, указала она рукой. Вам тогда сразу на шестой этаж, но туда нельзя без сопровождения. Кто-то же должен разъяснить вам правила поведения. Я вызвала конвой гвардии, они вас проводят, а попутно всё и разъяснят. Конвой? А если они сразу в тюрьму отведут? Но за что? Я ведь вроде бы ничего не нарушал. Но опасения оказались напрасными. Из открывшейся в стене двери лифта вышло несколько будильников, с самыми обыкновенными пистолетами на поясе. правду в роскошных мундирах. Проводите уважаемого соискателя в приёмную правителя на шестой этаж, распорядилась секретарь. По пути объясните ему правила поведения во дворце и на аудиенции у его светлости. Слушаюсь, отсалютовал старший группы и повернулся к антону. Прошу вас, соискатель, следовать за мной. А вот в лифте они не пошли. В барьере открылась дверца, в которую и направилась вся группа. Мне нужно вам многое пояснить, извиняющимся тоном произнёс старший гвардеец. А лифт едет слишком быстро, поэтому мы поднимемся по лестнице. Идя по лестнице и вполуха слушая скороговорку сопровождающего, мальчик никак не мог для себя решить, что же ему в конце концов нужно. Ну вот увидит он сейчас этого таинственного часаглава и что? Какие аргументы ему привести? Ведь тут всё насквозь рационально, и никаких эмоций этот мир не признаёт. Так ничего и не решив, он собрался было уже спросить совета у гвардейца. Тот выглядел вполне себе спокойным и рассудительным, да и приказание у него имелось соответствующее помогать соискателю. Но скрипнула дверь, и все они вошли в большую светлую приёмную. Тут всё было куда как более роскошно и величественно, чем на первом этаже. Логически рассуждая, так, в принципе, и должно было быть. Чем ближе к правителю, тем величественнее. «Прошу вас, соискатель, присядьте там», — указал гвардеец. «Я должен буду и спросить дальнейших инструкций». Мальчик опустился на роскошную и очень мягкую банкетку, а гвардейцы с троем промаршировали к стойке, где сидела еще одна дама-секретарь. «Ну, вот и все. Скоро мы увидимся с этим самым». Додумать Антон не успел. Обзор неожиданно оказался перекрыт телами непонятно, откуда возникших будильников, а острое лезвие, скользнув по его руке, ловко срезало с нее ленту соискателя. «Держите его крепче!» — важный хронометр указал на мальчика. «Чтобы не сбежал больше! Разрешаю стрелять!» «Го!» — достал-таки и здесь. «Эй!» — во весь голос крикнул мальчик. «Гвардия!» На меня напали. Его недавний конвой молниеносно развернулся, и в их руках оказалось оружие. Спокойно, спокойно, проговорил хронометр. Посмотрите на его руку. Вы видите на ней соответствующую ленту? Нет? И я не вижу. Не знаю, какое именно вам отдано приказание. Полагаю, о сопровождении соискателя, но здесь его нет. А вот у меня есть конкретные указания самого часоглава о задержании опасного нарушителя. Вот он. Пистолеты в руках конвоя дрогнули. Он ждёт. Ленту с моей руки срезали. А на вот у него, ткнул рукой в ближайшего приспешника го Антон. Нельзя срезать или каким-то иным образом снимать знак соискателя, покачал головой старший гвардеец. Вы, наверное, ошибаетесь. Он спадает автоматически по завершению состязания иным образом его не снять. Чувствуя, что у него скоро вспухнет голова от всей этой несуразицы, мальчик резко присел, руки, державших его будильника, повисли в пустоте. Кувырок вперёд, и в его кулаке оказался край выждённой ленты. Выхватить её всю, к сожалению, не получилось. Бах. Пуля ударила в пол рядом с ним. Отреагировали приспешники хронометра. Нарушение Раздался высокий голос дамы-секретаря. «Стрельба в приемной его светлости!» Залпом ударили пистолеты гвардейцев. Стрелявший будильник рухнул на пол. «Прекратить стрельбу!» — гаркнул Го. «Взять его!» Но гвардия и не подумала его слушать. Для них хронометр был всего лишь главным из нарушителей, и их оружие продолжило извергать огонь. Охрана Го разбежалась во все стороны. «Стрельба» и, укрывшись за банкетками и мебелью, открыла ответную стрельбу. Жалобно вскрикнув, упала на пол дама-секретарь. Рухнули на землю и двое гвардейцев, приспешники хронометра были более многочисленны. Но, распахнулись доселе незаметные двери в стенах, в приемную ворвались дворцовые гвардейцы. Скрываясь от летающих повсюду пуль, мальчик кубрем вкатился в ближайшую дверь, и, что было сил, рванулся по коридору. «Куда глаза глядят?» «Это главный нарушитель?» Толкнул ногою гвардеец с тела хронометра. Того изрешетили пулями так, что трудно было даже узнать. «Да», — еле держась на ногах, ответил старший конвоя, единственный, кто уцелел из него в перестрелке. Он отдавал команды. И выговорив это, гвардеец обессиленно сполз на пол. Ему тоже основательно досталось. «Ты выполнил свой долг». «А тебе будут помнить», — поднял руку его недавний собеседник, «а этих выбросите их тела на улицу. Уборщики знают, что с ними следует делать». В суматохе перестрелки никто не обратил внимания на сбежавшего мальчика. А поскольку никого живого, кто вообще помнил на этом этаже о его существовании, более не осталось, то и искать его никто не собирался. Так, во дворец пробрались». А как теперь встретиться с этим самым часоглавом? Снова искать кого-то из придворных или гвардейцев? А если встреча приведёт к тому, что его посадят в какую-нибудь камеру, просто для выяснения обстоятельств всего произошедшего? Весёлая перспектива, нечего сказать. Но так или иначе, а стоять или сидеть на месте он не собирался. Надо идти вперёд, что-нибудь придумаем. Решившись, мальчик вскочил на ноги и, подойдя к первой же попавшейся двери, решительно дёрнул её на себя. Комната, богато украшенная, и сидевшая спиной к нему девочка, увлечённо что-то писавшая в толстой тетради. "Простите, не могли бы вы мне подсказать?" Сидевшая у стола девочка обернулась. "Лера?" Пытаясь скрыться от преследования, Антон нос к носу столкнулся с той, кого меньше всего ожидал в столь напряжённый момент увидеть — Лерой. Девочка, как ни в чём не бывало, спокойно занималась каким-то своим делом. Такая же спокойная и рассудительная, как всегда. «Не дать, не взять. Королева. Разве что короны не хватало. Она даже не сразу его узнала, раздосадованная тем, что её оторвали от дела». И всё же Антон пришёл сюда не для того, чтобы вот так вот запросто отступить и позволить забрать у него близкого человека. Лера, ты чего? Это ты мне что ли? А что тут есть другая девчонка с тем же именем? Встав с места и обойдя парнишку вокруг по часовой стрелке, Лера с некоторой насмешкой спросила: "Так это тебя все ищут, не так ли? Как думаешь, что мне лучше сделать?" Позвать стражу или самой тебя задержать? С — С... сестрёнка, это же я. Антон, твой брат. — Подожди, точно. Ты же, как и я, прежде ничего не помнишь, наверное. Сейчас я тебе всё расскажу. Только давай где-нибудь спрячемся. — Зачем мне это? Антон растерялся. Долгожданную встречу с сестрой он не так представлял. Какие-нибудь мультяшные... — О, сестра, я нашёл тебя, и... «О, брат, я так ждала тебя! Конечно, не предполагались, но ведь и как-то не так всё должно было быть. Да и что тут вообще можно ответить?» «Ладно, новый испечённый братец, пошли сюда». И Лера потащила паренька в угол комнаты. «Давай, рассказывай свои истории, а я решу, верить тебе или нет». Стараясь не упустить ни одной важной детали, Антон рассказывал и рассказывал. о них самих, о родителях, о бабушке, о прихваченном из дома кулоне, благодаря которому он всё вспомнил, о похищении часоглавом, о своих злоключениях в стране часов, о семье будильников, обо всём, что имело значение. Сестрёнка, обещаю тебя больше не обзывать и не втягивать в неприятности. Давай отсюда уйдём, а потом как-нибудь выберемся из этой проклятой страны домой. Я не хочу, как Магда и Бро Смех Леры оказался слишком холодным и жестоким. Не хочешь как они, но повторяешь их ошибки в надежде на другой результат. Глупый, глупый братишка. А с чего ты решил, что я хочу домой? Это твой дом, а не мой. Ты что же думаешь, что рассказав это всё мне, я вдохновлюсь на подвиги и вприпрыжку побегу за тобой как та собачонка? Мир, в котором мы сейчас находимся, вполне меня устраивает, и он гораздо интереснее, чем ты и твои рассказни. Он совершенен и точен, в отличие от твоего. Да и тебя я знать не знаю и знать не хочу, если разобраться, просто потому, что ты мне безразличен. Кем бы ты ни был, ну а теперь поиграем дальше. В огромной комнате раздался пронзительный крик Леры. гулким эхом отражавшийся от стен почти пустой комнаты. Стража, здесь нарушитель живее. Слишком хищная улыбка, которой отродясь не было у Леры. Да, теперь это уже не сестра, а кто-то совершенно чужой, ничуть не заслуживший. Интересно, от чего? Спасение? Больно, но ей надо. Любви? может быть или всё-таки прощение кто его знает тем временем девочка продолжила ты же играл в кошки-мышки надеюсь иначе будет неинтересно скоро здесь будет стража и я предоставлю тебе выбор можешь остаться и быть схваченным а можешь испытать судьбу с противоположной стороны комнаты есть потайная дверь Никогда там не была и куда она ведёт, не знаю, но можешь попытаться сбежать. Вновь обретённый и навеки потерянный для меня братец. Гарантий никаких не даю, как ты понимаешь. Ну, недолго думая, Антон побежал в указанном направлении. Скорее всего, это ничего не изменит, но и так просто он не позволит схватить себя этим негодяям.